Глава 3. Специалист ФСБ зашел на посадку в аэропорту Ухты точно в полдень. Помимо Березова, в Ариал направлялось еще почти полтора десятка пассажиров, и капитан с удовлетворением отметил, что можно не озадачиваться поисками дороги в неизвестном городе. Но все оказалось еще проще. К трапу самолета одновременно подали два автобуса. Один обычный, стекла другого были затемнены до совершенно непроглядной черноты. На борту, тускло-зеленым цветом, виднелась небольшого размера надпись – о ареал в дверях автобуса стоял охранник со списками в руке которым пришлось показать удостоверение личности проходите охранник коротким движением поставил галочку в списках напротив его фамилии и тут же потерял капитану интерес прибывшие заняли места и автобус тронулся оказалось что выход в здание аэровокзала у ареала тоже отдельный как и за ожидания и помещения с транспортерами для выдачи багажа вопреки ожидания режим секретности чувствовался везде и сразу. Даже прибывшие с ним одним самолетом люди оказались неразговорчивы и старались держаться особняком. Хотя по коротким приветствиям и отрывистым общим фразам было ясно, что почти все они либо знакомы, либо как минимум видят друг друга не впервые. «Да, серьезная контора», — отметил про себя Иван. Признаться не ожидал. С другой стороны, уникальные научные разработки, кость в горле западных друзей России, стратегическое сырье, которому оказалось плевать даже на мировой кризис, да и опасной для жизни среда, которую приходится изучать. Ничего удивительного, что люди, постоянно работающие в таких напряженных условиях, становятся немногословны. Капитан мысленно покачал головой, соглашаясь сам с собой. Взять, к примеру, одну из военных разработок «Реала» – изделие «Филин» – портативный индивидуальный тепловизор для поиска противника по тепловой сигнатуре его тела. Небольшая коробочка, величиной с пачку сигарет, крепится на голову с задней стороны, Под шлем сферу или косынку. Выключателя нет, батарейки тоже не нужны. Все, что необходимо, участок гладко выбритой кожи под затылком, для наилучшего восприятия. Едва филин вошел в контакт с кожей бойца, тот начинает видеть в инфракрасном диапазоне. Прямо так, собственными глазами, словно к обычному миру, тебе добавили светящиеся, тут склокрасным пятна. Безотказная вещь, но очень незаменима. Жаль только, очень редкая и работает лишь на открытой местности на дистанциях до 100 метров. через стену уже не берет, хотя пару раз березового удавалось засекать цели укрывшиеся за тонкими квартирами перегородками из гвл а ведь устройство фна примитивно до безобразия внутри титановой коробочки укреплен какой-то странный камушек и все можно представить как всевозможные шпионы рвут землю когтями чтобы добыть хоть крупицу информации из ореала и это значит что контрразведка и служба безопасности тут в почете. ну а когда в каждом встречном поперечно подозревают шпиона или завербованного иностранной разведкой предателя тем более что прецедента имеются не стоит ожидать от сотрудников ареала кипучего дружелюбия и распростертых объятий по ленте транспортера пополз багаж и иван подошел ближе высматривая свои вещи в лучших традициях авиаперетов его пожитки появились самыми крайними Две брезентовые парашютные сумки своим цветом и размерами резко контрастировали с цивильными чемоданами остальных. Березов повесил на плечо ту, что потяжелее, взял руку вторую и направился к выходу догонять ушедших пассажиров. Увидев со всех сторон закрытую остановку с поданным к самым дверям наглухо тонированным автобусом «Мерседес» уже без всяких надписей, Иван не удивился. Было ясно, что к понятию «режим секретности» вы реально относились предельно серьезно. Капитан Березов. щий возле автобуса человек в штатском даже не спросил а скорее констатировал вы можете поставить сумки сюда он указал на открытое багажное отделение под пассажирским салоном и добавил внушительный багаж все свое нашу с собой философский изрек иван понимаю лаконично кивнул встречающий отдел физической защиты он дождался пока иванстав сумки в багажник закрыл створки и вслед за ним заскочил в автобус внутри автобуса после раздолбанного транспорта горячих точек и и кузовов военных грузовиков, утлых десантных отделений и пыльной броне боевых машин Ка казалось просто фантастически комфортно это тебе не городской автобус подумал береза кондиционеры, телевизоры глубокие кожаные сиденья с мягкими подлокотниками, выдвижные подножки затемняющие шторки на оконах. Навер такие условия больше подходят vip-туристам, но необычным работникам. Одна ехать было, что не говори приятно. Аарао является далеко не бедной структурой. И тот факт, что Ариал заботится о своих сотрудниках столь тщательно, делало честь его руководству. В Медармже, Роу Ариал, считался единственной государственной структурой, не подверженной коррупции. Впрочем, неудивительно. На каждую госструктуру непосредственно бережет ФСБ и возглавляет лично вице-премьер. Автобус, сопровождаемый двумя экипажами ГИБДД, катился через город, и Иван коротал время, глядя в окно. В ухте стоял полный штиль, и потихоньку натирался снегопад. Большие мохнатые хлопья лениво опускались на землю, словно сонные, и медленно застилали собой дорогу. Между проплывающих мимо домов можно было различить дворы, в которых возились детвора, радуясь оттепели и свежему снегу. Иван бросил взгляд на одну из остановленных в автобусе плазменных панелей. Электронный термометр показывал внешнюю температуру в минус 9 градусов. Совсем не холодно для 10 февраля. Березов вдруг подумал, как было бы здорово укрыться сейчас за ледяной крепостью, слепить добротный снежок и залепить им в кого-нибудь из дворовых приятелей, немедленно спровоцировав настоящую снежную баталию. К сожалению, те времена давно прошли. Он вновь приглядел в окно. Их небольшой кортеж подходил к крупному пропускному пункту, установленному прямо посреди дороги. Система автоматического подъема мощных препятствий перегораживала дальнейший путь, Глядя на вылезшие из-под поверхности асфальта металлические столбы внушительной толщины, вряд ли у кого возникнет мысль рвануть запретную часть улицы напролом. Иван окинул взглядом боковые подступы к пропускному пункту. Его стены переходили в высокий забор, теряющийся среди домов. Поверху забора тянулась и газа. На выносных штангах через каждые 10 метров были укреплены фонари, освещение и видеокамеры. Опытный взгляд Березова различил и более серьезные датчики системы безопасности. Похоже, Рауа-Ареал оградила для себя отдельный квартал на окраине Ухты и весьма строго следила за тем, чтобы он оставался действительно отдельным. Едва автобус приблизился к пропускному пункту, преграждавший дорогу сегмент заграждений утонул в асфальте, сливаясь с дорожным полотном, и кортеж, не избавляя скорости, проследовал внутрь периметра. огражденный район с виду ничем не отличался от остальной части города такие же дома такие же дворики такая же возящаяся в снегу детвора весь спецрайон расположился вдоль единственной улицы по одну сторону которой стояли жилые дома магазины и прочая инфраструктура в другую высилось солидное здание центрального научно-исследовательского центра роо ареал имени академика лаврентьева слева и справа от него притулились дания поменьше где судя по вьюивисткам размещались административные и медицинские службы раул автобус остановился прямо перед гранитным крыльцом административного корпуса сопровождающий помог березову вытащить из багажника сумки и прощаясь указал на соседнее здание вам туда после чего кивнул и скрылся в недрах автобуса березов подхватил свои пожитки и направился к указанному крыльцу возле которого немолодой человек в оранжевом каббинезоне вооруженной широкой деревянной лопатой и самое что ни на есть обый метлой очищал площадку от снега при ближайшем рассмотрении оказалось что никаких табличек или вывесок на дверях не имеется иван коротко улыбнулся если вывесок нет значит он попал куда надо ведущий вялую войну со снегом человек в комбинезоне скольнул взглядом по увесистым парашютным супком придержал перед ним дверь с прибытием дружелюбно произнес он спасибо кивнул иван и зашел внутрь Вестибюлю здания его уже ждали. Капитан Березов, женщина лет сорока, в строгом костюме, увидев Ивана, поднялась с дорогого кожного дивана. «Так точно», — подтвердил он. «Будьте добры, ваше удостоверение личности», — попросила она. Иван предъявил документы. Женщина бросила взгляд на фото и строки с фамилией, после чего сделала приглашающий жест. «Пойдемте, я отведу вас в вашу комнату». Она кивнула охране, и те разблокировали турникеты, пропуская их к лифтовым кабинам. Замначальник отдела физической защиты, полковник Горянец, примет вас через два часа. Вы сможете привести себя в порядок. Я заведу за вами за 15 минут до встречи. Разговор с замначальником ОФЗ был недолгим. Полковник выдал Березову постоянный пропуск, явно заготовленный заранее, и сообщил, что такие люди, как Иван, очень нужны отделу, и что дальнейшую службу Березов будет проходить в сверхважном подразделении ОФЗ, называющемся «Ни много, ни мало», Отряд специальных операций, но прежде ему необходимо пройти специфическую подготовку, состоящу из трехмесячного теоретического курса и двухмесячной стажировки. С этими словами полковник сдал ивана с рук на руки своей немногословной помоще, которая встречала его в вес юпюли по приезде. весь следующий день беррез занимался рутиной неизбежной при смене места службы, размещался, вставал на удовольствие, подписывал целый пакет приказов о неразглашении. оформлял сопутствующий бумаги и допуске разбирался в зданиях и службах стремясь побыстрее понять что и где находится ли беспрепятственные коммуникации все сотрудники ареала обеспечивались корпоративной сотовой связью ивану сразу выдали мобильный телефон на которой уже к вечеру позвонила помощница горянца она сообщила ему фамилию инструктора отвечающего за подготовку березова а также место и время встречи вопреки ожиданиям ивана и Оказалось, что направлять его внутрь периметра ареала никто не собирается. Занятия проходили в административном здании службы безопасности, в просторном конференц-зале. Помимо Березова, подготовку проходили еще четверо. Как вскоре стало ясно, все они были с Иваном из одного ведомства. Все прибыли в Ухту недавно, и все будут проходить дальнейшую службу в СБ. Даже занятие было у всех первое. Разница заключалась лишь в том, что кроме Березова, все друг друга, похоже, уже знали, и наоборот. никто из них не знал наверняка в каком именно структурном подразделении службы безопасности им предстоит работать инструктор проводивший занятия оказался сухощавым майором лет сорока пять совершенно седым и с протезом вместо левой ноги говорил он медленно практически без интонаций из за чего возникало обманчивое ощущение будто преподавателя совершенно не интересует слушает его или нет ежедневно в девять ноль ноль майор Минуту в минуту заходил в конференц-зал, раскрывал металлический чемоданчик с пластилиновой печатью, раздавал присутствующие бумаги, помеченные грифом «Секретно», и начинал свой монотонный урок. Сначала изучали структуру РАО, ничего необычного. Огромные ведомства с огромными полномочиями, управляются вице-премьером и находятся под личным контролем президента. Потом перешли к изучению структуры самого ареала. Это было уже интереснее. Итак, повторяем. Как обычно, в одной тональности протянул одноногий майор, вводя лазерной указкой по стенному экрану, на поверхность которого мощный проектор подавал изображение с компьютера. Структурно Ариал представляет систему концентрических кругов правильной формы. Перед вами спутниковые снимки, вроде тех, что полно в интернете и научно-популярных журналах. Красное пятно, окружность диаметром в 140 километров. Как известно, в природе нет правильных геометрических форм. но тем не менее ареал именно таков почему неизвестно он щелкнул пультом проектор сменив изображение а вот те же спутниковые снимки но на них уже наложена компиляция данных полученная учеными посредством наблюдения за энергетическими излучениями ареала в момент выбросов красное пятно на экране уже не было однородным теперь на нем хорошо различались те самые знаменитые концентрические круги Именно эта компиляция и послужила основанием для раздела ареала на зоны. Как видите, наибольшая активность энергии происходит в эпицентре, географически совпадающей с эпицентром падения метеоритного потока 1991 года. На данный момент точно выяснено, что диаметр эпицентра составляет 20 км. Широкое кольцо вокруг него, инструктор пошевелил указкой, это красная зона. Энергетическая активность там немногим меньше. Следующий пояс – желтая зона. В ней активность падает на треть. Далее зеленая зона. Падение активности – две трети. Одной из загадок ареала является неизменно одинаковая ширина поясов всех зон. Сейчас это 20 километров. Как известно, ареал растет в размерах с постоянной скоростью 1 метр в сутки. Кроме того, в момент выбросов его территория скачкообразно увеличивается на 1 километр. Причем, размеры каждой из зон увеличиваются всегда одинаково. инструктор меланха лично кивнул на выданное служителемм документы технические детали вам не нужны мы служба безопасности а не академия наук но если комуто интересно в синей папке лежит документация нашего гниц таким образом продолжил он постоянной границы у ареала нет для того чтобы защитить население от его губительного расширения вокруг ареала был создан пояс отчуждения он представляет собой кольцо шириной десять километров с непрерывным внешним периметром охрану которого и осуществляет наша сб на данный момент мы не можем ни остановить ни замедлить расширение ареала и поэтому полная локализация опасной территории это единственный способ обеспечить безопасность кстати за время существования роон пояс отодвигался уже трижды сегодняшние его границы проходят по пригородам ухты сейчас мы имеем почти десять километров буфера И аналитики считают, что их хватит лет на 5-6, после чего, где средства остановить разрастание ареала не будет найдено, придется эвакуировать город.